о насыщении хлебами. Смущает, когда в проповедях и рассуждениях попрекают людей, которые ели и насытились, и из-за этого захотели сделать Христа царем. Дескать, вот какие мещане бездуховные, захотели и дальше есть досыта. Им нагорную проповедь, а они про хлеб. Вообще-то, потребность в еде и в безопасности, то есть в том, чтобы еда была, чтобы знать, что она и завтра будет, чтобы не угрожал голод – Это базовые потребности человека, за которые странно упрекать. Тем более простых людей, для которых хлеб насущный, неданность, плод усилий и предмет тревоги. Будет завтра или нет. И вполне естественно желание видеть во власти того, кто может накормить. И Христос не отвергает эту потребность, не относится к ней свысока. Он просто дает людям то, в чем они нуждаются. Пищу дается с избытком ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 37. Иисус вообще воплощает в себе все, что нужно человеку. От самого простого и безыскусного, но очень нужного. Дать поесть, защитить, приласкать словом, взглядом или жестом, похвалить. До высочайших духовных вершин, от которых захватывает дух где тебе открывается прекрасная и огромная истина. И это все Он. Совсем неплохо хотеть от Него хлеба. Нет никакого зла в том, что дает Он Сам. Плохо другое — хотеть только хлеба и не хотеть ни Его самого, ничего-то еще, что требует не только умения взять, но и порыва отдать».